Возможно, со временем при помощи какого-нибудь там демографического исследования и станет возможным нанести на карту маршрут путешествия ведьм через континент. Спустя много лет в каких-нибудь тихих, увешанных связками лука кухнях, в сонных деревушках, притулившихся среди нагретых солнцем холмов, вам, возможно, удастся отыскать таких поваров, которые не станут вздрагивать при вашем виде и не будут прятаться за дверью всякий раз, когда в их кухне попытается войти какой-нибудь незнакомец. Дорогой Джейсон, здесь определенно теплей. Маград говорит, что это потому, что удаляемся от пупа. И что забавно, деньги тут абсолютно другие. Надо менять наши деньги на другие деньги, которые все разные и, по-моему, какие-то неправильные. Обычно мы доверяем их менять Эсме. Она всегда меняет их на удивление дорого. Маград говорит, что она напишет книгу под названием «Как путешествовать на доллар в день», причем на один и тот же доллар. Эсме начинает вести себя, как эти самые чужесранцы. Вчера она сняла шаль, а скоро, наверное, начнет отплясывать на столах. И это рисунок знаменитого моста. А может и не знаменитого вовсе. С любовью, мама. Солнце заливало жаркими лучами мощеную улицу. Особенно тяжело приходилось уютному дворику небольшой гостиницы. «Даже трудно представить, — сказала Магрот, — что дома у нас осень. «Свиньор, он бутыль до вином, эль патрон!» Не понявший ни слова хозяин гостиницы был по натуре добродушным человеком, совершенно не заслуживающим того, чтобы его обзывали свиньором. И тем не менее он одарил нянюшку радушной улыбкой. Он готов был улыбаться всякому, кто обладает способностью столько выпить». «Не нравится мне, что они вытаскивают столы на улицу. Не одобряю я этого», — сказала матушка-ветровозка, хотя и без особой горячности. День был теплым и приятным. Не то чтобы она не любила осень, она всегда с нетерпением ждала наступления этого времени года. Однако в ее преклонные годы всегда приятно узнать, что осень таки наступила, но где-то за сотню миль тебя». Под столом, развалившись на спине и задрав лапы кверху, дремал Грибо. Время от времени он дергался, сражаясь во сне с волками. — В записках жалки говорится, — произнесла Магрот, осторожно листая за скорузлые страницы, — что на исходе лета здесь устраивают особую традиционную церемонию, во время которой через весь город проносится стадо быков. — Пожалуй, стоит взглянуть, — кивнула матушка-ветровоск, «А зачем они это делают?» «Затем, чтобы молодые люди могли вдоволь погоняться за быками и показать, какие они храбрецы», — объяснила Магрот. «И чего-то они у этих быков отрывают». По морщинистому лицу нянюшки Яг пробежала целая гамма разнообразных выражений, словно тени от облаков пронеслись над вулканической равниной. «Звучит довольно странно», — наконец сказала она. «А зачем это им?» В подробности она не вдаётся, ответила Маград. И ведьмочка перевернула страницу и молча шевеля губами, продолжила чтение. Что такое кухонис? Ведьмы лишь пожали плечами. Ты на выпивку не налегай, сказала матушка, когда официант поставил перед нянюшкой яго очередную бутылку. Я бы на твоём месте не больно-то доверяла всякому зелёному пойлу. Да никакая это и не выпивка. — возразила нянюшка. — На этикетке говорится, что она сделана из трав. Хай из одних трав порядочного пойла не сделаешь. Попробуй капельку. Матушка поднесла открытую бутылку к носу. — Пахнет анисовым семенем, — сообщила она. — На бутылке написано «Апсент», — сказала нянюшка. — О, это у них так полынь называется, — заявила Маград, здорово разбиравшаяся во всяких травах. «В моем травнике говорится, что она хорошо помогает от расстройств желудка и избавляет от тошноты». «Ну вот, а я о чём толкую», — обрадовалась нянюшка. «Травки — это практически лекарство». Она налила своим товарком по изрядной порции. «Прими-ка, Знаешь, как грудь греет, а тебе это не повредит. Вон какая тощая».